Это не конец света, старая дырочка. То есть я не заметил, чтобы шарик покачнулся на своей оси, когда бы ты там это не проделал. Я 20 лет этого не делал. Черт! Правда? Так как же это было? Расскажи мне. Пожалуйста, расскажи. Я всегда слишком хорошо помню. Это было... Грэм замолк, и Джек приступил кормить к упреждающему содроганию, усладительным. Джек с облегчением превратил выдох в энергичное краткое чмоканье. Естественно. Так почему же такая вытянутая физиономия? — Ну, собственно, есть пара причин. Видишь ли, я для этого купил журнал. — И что? — Почти все мы храним под кроватью такую библиотечку. Хочешь одолжить парочку-другую? — А, нет, Спасибо. — В любое время. И видишь ли, я усладился и использовал журнал, и не чувствовал себя виноватым перед Эм. И повторил. Джек ощутил себя ревностным паттером, подталкивая Грэма на полную исповедь о его, в данном случае, безгрешных поступках. Ну да, несколько раз, если сказать правду. — Так значит, снова обрел сноровку, э «И никакого выброса на журнальный разворот?» Грэм ухмыльнулся, подтверждая одно из первоначальных своих затруднений. «Но ты считаешь, что мне следует чувствовать себя виноватым перед Энн?» «Чего нет, того нет. Ты считаешь, что я должен сказать ей, а ты не сказал?» «Нет. Ну, я бы подождал с этим, пока она не спросит». «Я о том, что мы все это делаем. Почитай своего Кинси. 98% в то или иное время, а 96% и до сих пор. Что-то в этом роде. Ты знаешь, в цифрах я не силен. Но в любом случае только 2% прекращают после брака. Это факт, Грэм». Джек не был вполне уверен, что это действительно факт. Но для целей Грэма он вполне подходил. «Ты думаешь?» То есть ты думаешь, что это помешает всему остальному? Иногда вопросы Грэм формулировал не так точно, как мог бы. Джеку оставалось только надеяться, что с экзаменационными заданиями его друг придерживается большей точности. Нет, абсолютно нет. Никак не влияет. Обеспечивает ровную смазку. «Могут...» Грэм снова споткнулся. «Могут...» они Грэму не понравилось пользоваться собирательным местоимением Джека, но уточнить, но назвать «Н» было бы непереносимо. Ам... догадаться. То есть, что ты этим занимаешься? Никоим образом. Никоим образом. Разве что у них там что-нибудь вроде мензурки. Ну, понимаешь, калибрированная дырка. Не думаю, чтобы она так уж точно регистрировала кубические миллиметры. А, -а, а грэм поставил крошку на стол еще одно он обвиняюще посмотрел на джека это не действует а но ты же только что сказал что действует разве нет нет это срабатывает прекрасно срабатывает он полагал что это срабатывало но это никак не действует на остальное На этой неделе я смотрел один из фильмов, которые хожу смотреть уже три раза, и еще видел другой. Я покупаю все газеты, где указывается, что где идет. Послушай, я же не говорил, что дроченье остановит твои посещения кино, ведь так? Ну, я думал, что да. Да нет, я сказал только, что в лучшем случае это может послужить утешением, если ты начинаешь переживать из-за того. Я не могу рекомендовать тебе ничего, что помешает тебе ходить в кино, раз тебе хочется. То есть это же только у тебя в голове, верно? А с моей головой ты ничего не можешь сделать. Мольба в его голосе почти вызывала жалость. «Головы, — категорично заявил Джек, — это головы». Он заерзал поглубже в свое кресло и закурил сигарету. Я тут почитывал тот том Кеслера, но, во всяком случае, начал его. Джек умел весомо говорить о книгах, в которые заглядывал через плечи незнакомых людей в набитых поездах метро. Он утверждает, или, во всяком случае, утверждает, что так утверждают другие бонзы, будто старая мозговая коробка вовсе не та, какой мы ее воображаем. Мы все верим, будто наш мозг — это самое оно. Мы все думаем, будто наш мозг — наиглавнейшая наша часть. То есть это же логично, хочу я сказать. Ведь потому-то мы не обезьяны и не иностранцы. В нем и компьютерная технология, и новейшее оборудование, а IBM разве нет? Грэм кивнул. Именно в это он всегда верил, хотя никогда ни о чем таком не задумывался, а вот и нет, даже и не пахнет. грёбанные бонзы, или во всяком случае многие утверждают, что это относится только к отдельным его кускам. Беда в том, что имеется парочка других слоев, иного цвета или что-то еще, не ссылайся на меня. Одна компашка клеточных мудил, все эти миллениумы, развивалась как бешеная в своем направлении, занимаясь инжекторами и молниями, и издательскими договорами, и всем таким прочим. Они в порядке, они вполне социально приемлемы. Но вот другая компашка, как они не надрывались тысячелетиями, пыталась самоусовершенствоваться. ну ты знаешь, трахая друг друга, как у них у клеток заведено, отжимаясь по утрам, накачивая мышцы, Так вот, она обнаружила, что этот номер не проходит. Не проходит, и все тут. Гены у них не те. Или что там у клеток имеется? Они уже достигли своего пика, и им приходится мириться с тем фактом, что они тупицы. Им-то хорошо, то есть идти им все равно некуда. Они же по субботам на танцы не ходят, верно? А просто устроились там, чтобы сбивать нас с панталыку или не сбивать. Это уж как обстоят дела. Джек сделал паузу. Он любил создавать такие паузы в своих рассказах. Тогда он чувствовал, что он не просто писатель. А это определение он часто, но все равно недостаточно часто, читал в газетных вырезках о себе прирожденный рассказчик. Один рецензент как-то написал о нем. «Читая Лаптона, можно без колебаний доверять рассказчику не менее, чем рассказу». Он тогда послал ему ящик шампанского. А дела обстоят так, что именно они сбивают нас с панталыку, потому что эта компашка, запасная команда, заведует нашими эмоциями, заставляет нас убивать других людей, трахать чужих жен, голосовать за консерваторов, пинать собак. Грэм внимательно всмотрелся в него. Так значит, это не наша вина? «Эй, эй, я этого не говорил, старина, и ничего не скажу. Книгу на эту тему для тебя напишу, но, если хочешь, чтобы я о ней заговорил, то для начала гонорар, гонорар который тебе не по карману. Материал для турне по университетам и обмена валют. Ну и? Ну и? Ну и ты думаешь, что тут есть хоть крупица правды?» — А, ну что же, я не знаю, пожалуй, что и нет. То есть я просто подумал, что это интересная теория. Подумал, что она может поднять тебе настроение, заставить тебя по-другому думать о своей черепушке. Слой очкариков, два слоя коротышек. Так почему бы им не объединиться, спросишь ты? Почему бы не сесть за стол переговоров с каким-нибудь церебральным утаном и просто не разобраться со своими трудностями? «Почему коротышки продолжают загаживать достижение очкарьков, а?» «То есть, казалось бы, коротышки должны увидеть, что в их интересах держать свои булавочные головки пониже, не рубить, сук!» «И что думаешь ты?» Грэм искренне хотел узнать. а а Джек, пока расстречивал линию объединенных наций, предоставил какому-то участку своего мозга разрабатывать и этот вариант. Какой ответ будет наилучшим? Что хотел бы услышать Грэм? Ну, мое взвешенное, вероятно, нет. Он встал, прошелся, будто в поисках сигареты, сделал полуоборот на одной ноге, испортил воздух и пробормотал, обнаруживая сигарету на ручке кресла. Ветер и мудрость Джека Лаптона. Он ухмыльнулся.